Глава 8 Сначала я посмотрела в глазок. Сбегала на кухню, прикрываясь занавеской, выглянула в окно и на всякий случай еще раз в глазок. Дэн нигде не караулил с охапкой цветов или, что куда перспективнее, с коробкой пирожных. Уже три дня как не караулил, не звонил и не появлялся. Гад! Я гордо проигнорировала подаренную им кожанку, и упаковалась в бесформенную дутую куртку. «На гусеницу похоже», резюмировала ведьма. «Зато тепло!» Я мстительно еще и огромный шарф намотала поверх. «А у каждого свои приоритеты», не стала спорить соседка. Она вообще вела себя подозрительно мирно и на провокации, то бишь на попытке обсудить страстные лобызания, не поддавалась. «Я тебе не подружка для таких разговоров», Безапелляционно заявляла она, но я прекрасно ощущала, что неизвестность томит обеих. Я проверила глазок в третий раз и с ужасом обнаружила, что отсутствие в нем рыжей макушки больше расстраивает, чем радует. Разве Казанове не полагается повиниться и объяснить недостойное поведение? Разве ему не полагалось сделать это на следующее же утро? «Так уж и недостойное». «Не ерничай». Но тебе ведь понравилось. Мне точно, да. Я заживала край шарфа, но, одумавшись, тут же выплюнула его. Все равно невкусный. Ты его хотя бы знаешь, а я видела каких-то пару раз. После столь непродолжительного знакомства нельзя лезть с языком. Пока я с подобающим градусом возмущения вспоминала чужой язык, приходилось счищать налипшую шерсть собственного. «И почему ты вообще с ним знакома?» голвин был одним из десятков колдунов в Ковене. «Да, мы виделись несколько раз, вроде как-то побеседовали. Но это куда меньше, чем то, что пережила с ним ты. Мы, — поправила я, — мы пережили это, ты и я. Так что и решать проблему нам предстоит вдвоем». «Ага, сообщи, когда эту самую проблему обнаружишь». Ты выйдешь, наконец, на улицу, или так и продолжишь топтаться на пороге?» Второе показалось весьма заманчивым, пока я не сообразила, что ведьма издевается. Пришлось отпирать замки, пока дополнительное я не потеряла терпения «А с кем это мы там разговариваем?» Подтянутая бабуля с, как и полагается бабули, выкрашенными в ярко-фиолетовый цвет волосами, по-боевому сдвинула шляпку на лоб и уверенным жестом убрала меня с дороги. а «Доброе утро, Евдокия Абрамовна!» Я посторонилась, не препятствуя досмотру квартиры. Много времени он не занял. Покачивая шуршащим искусственным цветком на головном уборе, старушка обшарила прихожую зорким взглядом и, удовлетворив любопытство, перевела его на меня». Сняла кружевную белую перчатку, аккуратно сдергивая каждый пальчик и протянула руку. «Утречка, Сонечка! У тебя все хорошо, дорогая?» Я неопределенно пожала плечами, пока сухая цепкая ладошка стискивала мою. Работу вот сменила, пока не поняла, к лучшему ли. Перчатка столь же неспешно вернулась на прежнее место. «Разумеется, к лучшему. Все изменения всегда к лучшему». «В противном случае, к моему возрасту, вам, леди, попросту нечего будет рассказать подругам за бокальчиком просекку». «Ха, куда уж мне?» «Евдокия Абрамовна в свои слегка за шестьдесят, как она выражалась, а на деле сильно за восемьдесят, вела столь активную жизнь, что я не могла за ней угнаться в двадцать с копейками. Ну ладно, может, не с копейками, а с рублями». Пенсионерка посещала спортивные тренировки, йогу, больные танцы и курсы компьютерного образования. Проводила вечера с вином в обязательном порядке, перелитым в декантер на террасе. А назвать ее увитый плющом и украшенной всевозможными поделками балкон, балконом язык не поворачивался. Также неустанно гнобила подруг за то, что те прохлаждались с внуками, вместо того, чтобы хорошенько принюхаться к ветру свободы. «Спасибо. Надеюсь, вы правы». а «Ты сомневаешься, Сонечка? Евдокия Абрамовна прожила, дай боже, 86... А, 68 годков и успела нажить ума. И именно поэтому я позволила себе выгнать в зашей твоего кавалера». Я попятилась обратно в квартиру. Пересекаться с Дэном страшно, а третий день добираться на работу на такси финансы не позволяли так, может не так уж мне сегодня туда и надо. Но как получится отсидеться дома, пока вопрос не решится сам собой, или евдокии абрамовной, например, все равно магическая таможня прекрасно функционирует и без моей обделенной талантами персоны. Но сбегает Сёма сам за обедом, но заполнит Лина в одиночку бланки с запросами без общества Кира, его проницательного якобы незаметного зырканья из-под челки и скептического хмыканья я тем более обойдусь. А как какого кавалера... Того самого, дорогая, который в начале недели просидел на этом самом месте с 13.22 до 19.06. Я безмерно ценю упрямство нынешнего поколения, но категорически не приемлю музыкальные эксперименты 80-х. А он слушал именно их, и представь себе, без наушников. Так что передай своему возлюбленному, что пока он не усвоит, что Лед Зеппелин рулят, ноги его в моем доме не будет». Старшая по подъезду, а негласно еще и по дому, двору и району, звонко стукнуло каблучком, давая понять, что готова воткнуть его в лоб каждому, кто не согласен с утверждением. «Передам при случае». Я стянула изрядно надоевший и постоянно соскальзывающий шарф. «Без меры благодарна». Цветочек на шляпке качнулся вверх-вниз, бабуля расстегнула ридикюль, достала из него губную помаду и поправила макияж, пока еще имела доступ к зеркалу в прихожей. Ах, чуть не забыла. Уже спустившись на один пролет лестницы, она не поленилась вернуться. «Сонечка, дорогая, если тебе понадобится совет взрослой, опытной женщины, можешь обращаться ко мне». Некоторые мужчины просто не понимают слова «нет», и тогда без крестной феи не обойтись. «А крестная фея — это вы?» — серьезно уточнила я. «Если бы феи существовали, они точно выглядели бы, как Евдокия Абрамовна». «Конечно!» — Редикюль захлопнулся со звуком, который вполне зашел бы за щелчок затвора пистолета. У меня и волшебная палочка есть. А теперь, прошу прощения, у вашей покорной слуги совидание Она бойко сбежала по ступенькам вниз, игнорируя как работающий через раз лифт, так и мое недоумение. Теперь повода сидеть в четырех стенах у тебя официально нет. Восторжествовала ведьма. Я подхватила термос с крепким, как орешек Брюса Уиллиса кофе. Без пары чашек соседка попросту не давала выйти из квартиры. «Может, хотя бы с сахаром?» С надеждой вопрошала я. «Или с молоком?» «Извращенка только черный, горячий и горький!» Требовала она. Я сделала глоток и поморщилась, одновременно испытывая мазохистское удовольствие дополнительного «я» и мстительно напомнила. «Где-то вне этих четырех стен есть Кир. Ты ведь отлично с ним ладишь, да? Хотя, в принципе, можно и дома остаться» ретировалась ведьма. Не могу точно сказать, что она боялась колдуна. Но теплых чувств, как и он к ней, не питала. Как два хищника на одной территории, они не рисковали затевать схватку, но отчетливо рычали при встрече. Им-то что? Они сильные и злобные. Лишь показывают друг другу зубы и проходят мимо. А вот бедные мышки, умудрившиеся застрять между льдом и пламенем, остается только прижимать ушки и дрожать. Босс вообще старался со мной не разговаривать, а ведьма не высовываться в его присутствии. Но напряжение зашкаливало так, что волосы электризовались и походили на колючую проволоку. В причинах подобной ненависти ясное дело ни один не сознавался». Мне же оставалось только поскорее прошмыгивать мимо шефа, чтобы не спровоцировать скандал. А по вечерам как можно торопливее врать, что ведьма никак себя не проявила и вообще, кажется, собирается исчезнуть. Кир хмыкал. Он не верил ни единому слову, но допытываться не стремился. По крайней мере, пока. Каждый день магической таможни до обидного походил на офисный. Документы, порталы... Проверка новоприбывших или координация отправляющихся. И я в роли статиста, которого выгнать нельзя, а оставлять незачем. Серая, ничем не примечательная мышь. Семён приклеивал к потолку вадиного кабинета свежую липкую ленту. Традицию издевательства над портальщиком поддерживали все. В первый же день шеф не отказал себе в удовольствии присобачить ловушку на потолок. На следующий я поймала Лину, неубедительно сделавшую вид, что зашла в гости к принтеру. Сегодня Сёма. А бедный Вадимка соблюдал ежеутренний ритуал и скакал по столу, ругаясь, и грозя открыть проход в подземье прямо под пятой точкой шутника. Но поймать на горячем никого не удавалось». Как только подозрения падали на одного, в дело тут же вступал другой преступник. Медведь опёрся на шатающийся стул, спускаясь, и я привычно придержала мебель. «Представляешь, он швабру сюда притащил!» Оскорблённый в лучших чувствах Сёма потряс инструментом. «Ею теперь скалыривает! На, спрячь где-нибудь!» «Я бы на месте Вади не хрень эту швабру сковырнула, а вам по шее надавала!» «Чего глумить над человеком?» семён крепко задумался, возможно, впервые. Поправил панамку, точно прикрывал плеш. «Традиции нарушать не гоже», — заключил он. «Не я это начал, не мне заканчивать». «Тогда и швабру прячь сам». Я на всякий случай рукавом стерла с рукоятки отпечатки пальцев. Он поозирался в поисках тайника, не отыскав, просто закинул улику на шкаф. Засаленная насадка укоризненно свесилась с дверцы. «А, Вадимка со своим ростом все равно не достанет». Желтая панамка придавала Семе вид столь невинный и шаловливый разом что укорить его в каверзе смог бы разве что бессердечный прокурор. А вот у меня шансов выкрутиться поменьше, так что я не замедлила покинуть место преступления вслед за коллегой. «Привет, Вадь!» С невозмутимым видом поздоровался шутник. «Чаю выпьешь с нами? Мне новый сорт привезли. А Сонь к сыру купила». Я в доказательство подняла неаккуратно перетянутый целлофаном треугольничек. «С шафраном!» Вадим заинтересованно принюхался. «Ага, иду, только пальто кину». Мы с семёном переглянулись и припустили на второй этаж. Негодующий вопль настиг нас уже там. «Кто отличная команда? Мы отличная команда!» Он поднял ладонь, предлагая дать ему пять. «Мы, конечно, команда...» Я встала на цыпочки и неумело стукнула кулачком по его лапище. «Но к этому...» Многозначительный взгляд на пол, прячущий взбешенного Вадима, я отношения не имею. «Но ты ж меня не остановила!» Резонно возразил медведь. «Тебя? В зеркало на себя посмотри!» Коль скоро спросили, Сёма поковырялся в моем рюкзаке, достал зеркало и попытался уместить в него свою ряху. Умещалось либо ухо с куском панамки, либо нос. «Посмотрел!» Вернул он мне сумку и уточнил с детской наивностью. «А что?» «Ничего!» — смутилась я. «Выглядишь сегодня хорошо!» Сёма зарделся. Не то чтобы он получал мало комплиментов. Такого кабана поди не похвали, но все ж приятно. Врет. Лина шарахнула основанием ладони по степлеру, сшивая архивные документы. Ты похож на горилу с которой спорить себе дороже. На горилу в идиотской желтой панамке. Подумав, добавила импат. Новенькая чувствует именно это. семён обиженно возрился на меня. Неправда. Я выставила рюкзак как щит. «Твоя панамка мне очень нравится!» «Насколько бы идиотская она ни была!» ляпнула ведьма. Семен стащил любимый головной убор, попутно вытерев им покрасневший нос. злывы вы! Обе!» Шмыгнул он и поспешил умчаться куда-то вниз. Лина аккуратно простучала об столешницу кипу бумаг, чтобы ни с одной стороны не торчало ни листика, добавила в коробку, криво подписанную маркером. секретно «Ну, довольна!» «Чем это?» потупилась я. Коллеги мужеского полу не позволяли им подки распускать язык, но наедине она отрывалась по полной, умудряясь оскорбить так изящно, что вроде и не нахамила, но настроение испортила профессионально. семён человек ранимый и закомплексованный, а ты ему на любимую мозоль! Я...» «Да это же и не я вовсе!» Лина пинком отправила ко мне заполненную доверху коробку макулатуры. «Разве я отвечаю за твой длинный язык, новенькая?» «Давай наколдуем ей бородавку», — предложил внутренний голос. «Или две», — согласилась я. Стервузина уселась на стол, закинула одну стройную ногу в высоком кожаном сапоге на другую, разумеется, не менее стройную. «Исходящие от тебя волны ненависти нервируют меня», — зевнула Клеопатра. «А меня ее ноги нервируют», — вспыхнула ведьма. «Мои, если что, были куда длиннее. Хочешь, научу тебя проклять ее бесконечной эпиляции. У нее такая растительность появится, что забудет, как мини-юбка выглядит». «Честно говоря, хотелось». С Линой вообще хотелось сделать много всего такого, что не поощряется законодательством. Но она официально числилась моей наставницей, и убить ее, что сразу же и предложила сделать ведьма, означало бы провалить испытательный срок. Хотя с каждым новым днем эта кара переставала казаться такой уж страшной. «Что, так и продолжишь стоять?» Я на всякий случай потопталась на месте. Вообще-то, именно это я и планировала делать, пока красотка не соизволит покинуть помещение. Давай все-таки ее убьем. Обязательно, но не сегодня. И поди разбери, отшутилась я или попросту заразилась жестокостью мертвой ведьмы. Иди, семёна успокаивай, дурочка. Сама дура и не забывай, что я ощущаю все те теплые чувства, что ты ко мне испытываешь. Документы заодно в подвал отнеси. сёма обычно там плачется на тему своей нелегкой доли. Кир, зайчик, а мы только что о тебе вспоминали. Я тут хотела обсудить. Что именно хотела обсудить Лина с шефом, так и осталось неизвестным. Едва Кир заглянул в кабинет, у меня вдруг появилось дикое, неконтролируемое желание спуститься в темный, страшный подвал и ящик с ненужными бумагами с собой захватить, что уж. Бурную деятельность надо уметь имитировать. Я бросила рюкзак прямо посреди пола и сменила его на кипу макулатуры – С трудом удерживая тару левой, избежавшей растяжения в потасовке у бара рукой, выскочила в коридор. Шеф не сказал ни слова, но и не посторонился, чтобы выпустить. Пришлось протискиваться в проем на граничащем с приличиями расстоянии от него. Кирилл выглядел растерянным. Попытался придержать ношу, но вместо этого только окончательно закупорил проход». Усталый, заросший щетиной, закутавшийся в дурацкую шерстяную кофту, он словно нескончаемо болел простудой и шарахался от людей, опасаясь их заразить. «Давай помогу». Ледяные пальцы случайно мазнули по моим, когда Кир попытался забрать бумаги. «Беги!» — вопила ведьма, метаясь, колотясь в висках. Я отпрянула от мужчины, ударилась затылком о косяк. «Нет-нет, тут все легкое!» Он помрачнел еще сильнее обычного, поинтересовался, внимательно рассматривая надпись на коробке. «Как самочувствие сегодня?» «Замечательно! Чудесно! Великолепно!» Восторгов стоило поумерить, но вместо этого я добавила «Ума помрачительно!» и рванула уже бегом кроя собственную застенчивость благим матом. Ощущение взгляда щекучащего лопатки не прекращалось, пока я не опустилась на первый этаж. Он знает. Он совершенно точно что-то знает. Кирилл внимателен суров и подмечает детали, как тигр на охоте. И он точно поймает нас с ведьмой. Остается только прятаться от начальника по многочисленным комнаткам и жалеть, что вообще ввязалась в авантюру под названием «Таможня между мирья». В любом уважающем себя мрачном особняке должен иметься подвал. В любом уважающем себя подвале должен наличествовать призрак. Любой уважающий себя призрак должен издавать стоны и всхлипы. Конкретно этот подвал дефицитом горестных завываний не страдал. Их было прекрасно слышно еще снаружи, а по мере уменьшения количества ступенек они заглушали любые другие звуки. Ну, почти любые. Постепенно к завываниям присоединилось чавканье. Не менее горестное знамо дело. «Сема! Ай!» Я оступилась, коробка с документами выскользнула, а травмированной рукой удержать ее не вышло. С грохотом ящик докувыркался до алтаря в центре помещения, на котором сидел и о призрака в обнимку с упаковкой слоеных печенек. Смятая желтая панамка лежала рядом. «Чего тебе?» На всякий случай страдалец убрал десерт за спину. «Печеньки жрет. Вкусные», — подметила ведьма. «Я так архивы принесла». Я поспешила спуститься вслед за потерявшей товарный вид коробкой к подножию алтаря, попутно собирая выпавшие папки. Сёма поёрзал на месте, показывая, что помогать не собирается, и демонстративно хрупнул тестом. Огромный, похожий не то что на горилу а на кинг внезапно осознавшего тщетность бытия. Капна кудрявых волос спуталась, начала походить на воронье гнездо. Глаза жутенько блестели, выдавая расстройство. Я попыталась сложить документы, хоть отдаленно похожи на идеальный порядок, организованный Линой. Не преуспела. Подняла коробку на алтарь и осторожно присела рядом на краешек. сёма Упаковка с печеньками перебазировалась на противоположный край. «Чего тебе?» «У тебя все нормально». Я рыдаю в подвале, сморкаю собственную панаму и заедаю паршивое настроение печеньем. Сама как думаешь? Думаю, что печенье мог бы и поделиться. Думаю, ты чем-то расстроен. Не повелась я на ехидство второго я. Но недостаточно хорошо тебя знаю, чтобы понять, чем. Нахмурившись, да еще в полумраке, он стал практически неотличим от огромного косматого медведя, Высокий, плечистый и столь же наивно неуклюжий, как ребенок в теле богатыря. Сема выпрямил спину и утробно, совсем по-звериному, рыкнул. Наверняка думал, что устрашающе. «Так уж не понимаешь!» Где-то в глубине сознания злобная мертвая ведьма не сдержала умилительного «О!». Не зря медведей в сказках изображали именно такими. Добродушными, заботливыми, хозяйственными. А этот еще и пытался меня напугать. Вот уж и правда. о Ни одного предположения. Осторожно придвинулась ближе я. Сема, ты оказался самым приветливым в этой странной конторе. Если бы не твоя поддержка и оторванная от сердца палка колбасы, я бы сбежала в первый же день. Вы же тут все психи! Хм... «И есть такое!» Благожелательно хмыкнул медведь, словно его по загривку погладили. «А ты самый милый из присутствующих психов!» Я осторожно погладила его по необъятному мышцастому плечу. «Милый!» Набычился коллега. «Я не милый! Я хмурый, косматый и страшный! Ты разве не видишь?» Согнул руку в локте, доказывая степень страшности. «Ты большой и сильный!» Я мягко надавила на его плечо, заставляя опустить руку и вложила в нее еще одну печенюшку. сёма рефлекторно захрустел. — И наверняка всегда используешь эту силу во благо. По крайней мере, мне так кажется. Силыч добавил к съеденной печенюшке еще одну. Поколебавшись, подпихнул ко мне коробку, угощая. Шмыгнул носом и недоверчиво уточнил. — Ты правда так думаешь? — потому что так думаешь ты одна. Остальные считают меня тупой горы мышцы опасаются. И ты представить не можешь, Соня, как это противно. Заходишь в магазин, кассир сразу поближе к тревожной кнопке становится. Лезешь в автобус, народ жмется по стеночке. А вчера поздно домой шел из бойцовского клуба. Ну, знаешь, это клуб такой, где ну старые друзья собираются и крепко-крепко друг друга обнимают. «Да именно так я и представляла себе бойцовский клуб», — подтвердила я. «Если в подобной тусовке амбал комплекции Семена решит, что отныне все должны не драться, а обмениваться крепкими объятиями, желающих воспрепятствовать не найдется». «Ну вот, иду я из бойцовского клуба, а мне навстречу три паренька. Мол, привет, дядь, нет ли закурить? Я им отвечаю, что курить вредно. Сую руку в карман, у меня там всегда пару шоколадок заныкано, ты же знаешь» а они как завопят и деру нет но ну как так жить меня все боятся все понимаешь и вот сейчас лина сказала что ты тоже меня боишься а она импадка профи в таких делах мы же с тобой чаю каждое утро я конфетами делился решил вот друга нашел а ты а я мысленно сравнила тебя с кинг конгом честно закончила я ну вот Восторжествовал семён и тут же снова расклеился, потянулся к панаме, но я перехватила ее первой, отжала, отряхнула, расправила и помогла надеть. «С добрым Кинг-Конгом! И с той самой экранизации Он сильный, большой, все его боятся и разбегаются, но он всего лишь хочет подружиться. Конг мой герой!» Я поправила поля жёлтой панамки. И ещё я считаю, что нужно иметь потрясающую уверенность, чтобы носить такую дурацкую панаму и выглядеть в ней мило. Семён вытер сопливые нос и криво ухмыльнулся. Одной такой ухмылки хватило бы, чтобы поставить на путь истинный не трёх неудачливых гопников, от добрый десяток. Но я улыбнулась в ответ. «Что? Правда мило?» «Как Кинг-Конг!» — подтвердила я. «А теперь пойдем выпьем, наконец, чаю с бутербродами, а то на одном кофе мой желудок долго не протянет». «Ты хочешь быть красивой или нет?» «Наверняка, если бы ведьма могла, она начала бы заламывать руки». «Это наше общее тело, и я хочу, чтобы оно было стройным». «А я хочу, чтобы оно было сытым», — ответила я отчетливому урчанию в животе. «Чего говоришь?» «Говорю, есть хочу». Я спрыгнула на пол, сунула за щеку последнюю печеньку и с минимальным энтузиазмом подняла коробку, заполненную папками. «Только вот это добро куда-нибудь пристрою. Где тут у вас архив?» Явно повеселевший Сёма любовался размерами своих бицепсов и махнул в сторону покосившегося шкафа. «Сонь-то да, эти бумажки все равно никому уже не понадобятся». Кроме Лины в них никто разобраться не сможет, да и не захочет. Казалось бы, что плохого могло случиться? Но если на день назначена какая-то пакость, она обязательно дождется, пока мимо пройдет Соня. Нет, злополучный шкаф, простоявший, судя по виду, на месте не меньше столетия, не решил, наконец, развалиться. Из него в разные стороны не поползли стаи пауков и полка на которую я с трудом но исхитрилась впихнуть коробку не обвалилась под тяжестью крошечная ничем не примечательная шкатулка целиком и полностью завладела моим вниманием не старинная не инкрустированная драгоценными камнями самая простенькая из тонкой фанеры произведенная в поднебесной о чем сообщала надпись на боковой стенке но она манила звала Практически кричала, требуя вытащить себя на свет. «Я ведь умная девочка, да? Хочется верить, что хотя бы не самое глупое». Семен все еще сидел в паре метров. Чего стоило поинтересоваться, что за таинственная штуковина, перетянутая скотчем, светится потусторонним светом? Но почему-то в этот момент поделиться с кем-то тайной шкатулки казалось преступлением. Нельзя, нельзя ни с кем делиться, надо забрать себе эту прелесть. Ой, но это же я явно загнула, красть чужое плохо, я не стану этого делать. Я всего лишь отлеплю краешек скотча, подцеплю его ногтем и приподниму крышку, свою капельку, на один сантиметрик, чтобы понять, что это так ярко светится». Загипнотизированная я протянула руку. «Что плохого может случиться? Я ведь умная девочка, не натворю ничего плохого!» Шепоток звучал в голове, убеждая, поторапливая. Уверенный голос, убеждающий, приказывающий. «Ты что творишь?» Закричала ведьма. «Я умная? Я? Ну нет! Со мной всегда случается какая-нибудь дичь! Я вечно умудряюсь влипнуть в историю и вообще ни разу не умная!» Но отделить странный шепоток, не принадлежащий ни одному из моих я, удалось слишком поздно. Он змеей юркнул в темноту и исчез. Ни найти, ни разобрать, ни вспомнить. Ошаловливые еручонки уже откинули крышку шкатулки. «Поставь на место!» Но Семен не успел. Медведь кувыркнулся через алтарь, прячась за ним от ослепительной ярко-алой вспышки. А я приготовилась гореть. «Еще раз? Ну уж и нет! Спать, Соня!» Ведьма сплела мои пальцы в защитном жесте, похожем на две перекрещенных Ви. Жар стек с меня, как вода. Вспышка свернулась в ополоумевшую шаровую молнию, ударилась о алтарь, оставила на нем глубокую трещину, опалила темную макушку, выглядывающую сбоку. «Соня, ложись!» Завопил Семен, вдохновляя собственным примером. Но ложиться Соня не собиралась. Хотя нет, не так. Как раз Соня предпочла забиться в угол сознания и не мешать, пока в дело вступил профессионал. Молния пыталась вырваться из помещения, но не могла найти выхода. Скакала, как укушенный за хвост заяц. Трещала и колотила в стены, как будто живая. Нет, живая. Удар, удар, удар, удар! Треск и всполох, когда сгусток энергии с жужжанием проносится возле уха. Я и не знала, что умею взбегать по вертикали, прогибаться в спине в лучших традициях Нео и разбрасывать волшебные заслоны, похожие на прозрачные крышки от сковородки. Впрочем, я и не умела. Хорошо, что этот навык имелся у «не меня». Слепая и глухая молния не могла найти выхода, рвалась к свободе, к воздуху и небу, мучилась, запертая в затхлом подвале, в крошечной шкатулке, в темноте и в вечной застывшей, как стрекоза в янтаре, боли. «Я прекрасно тебя понимаю». Мы подпустили светящийся шар ближе, почти к самому лбу, — и резко развели руки в стороны, ломая защитный барьер, разбивая на мелкие осколки, как ледяную корку. Стекла очков звякнули, но уцелели. Крошки заклинания повисли в воздухе и, повинаясь шепоту, перетекли, слились в единую каплю магии. Опытная умная ведьма ни за что не стала бы бодаться с чистым сгустком энергии. Победишь или нет, большой вопрос, а вот рванет так, что прическу точно испортит. Возможно, вместе с черепушкой. — Соня, ты где? Соня! — Глупый, глупый медведь! Не успел зажмуриться вовремя, опалил роговицу и теперь на ощупь выползал из укрытия. — Ты глаза зажмурь! — Спасибо, Кэп! — Проклятье! Капля магии, мягкая, податливая, так похожая на сачок, пролетела мимо, не задев освобожденное существо. Молния затормозила, отвильнула в сторону, испугавшись криков, а заклинание паутины рассыпалось в холостую, лишь разозлив гадину. «Ты на меня нападаешь? На меня? Да ты хоть знаешь, кто я такая, жалкий колдунишка?» «Это человек?» Словно выныривая из омута, чтобы глотнуть воздуха, я отпихнула в сторону завладевшую моим телом колдунью и сразу же об этом пожалела. Светящаяся тварь, похожая на один бешено вращающийся и сияющий глаз, почуяв слабину, снова взяла разгон. Я с визгом бросилась на пол и пропахала по нему борозду носом. «Сиди тихо!» Приказала второе я, но первая уже ревела от боли и билась в истерике, не желая нырять обратно в небытие. «Сонька, ты где?» «Я здесь! сёма сёма что нам делать?» «Снимать штаны и бегать!» выругалась ведьма. Просвистев под потолком, сгусток задел лампочку и остался единственным источником света в подвале. Синеватое мертвенно-бледное пламя и правда походило на потерянного призрака. Одно отличало его от бестелесного духа. Выпущенное из шкатулки нечто наносило вполне реальный урон. Воспользовавшись полумраком, Семен вскочил, щурясь и фокусируя зрение. «На выход! Хватайся!» Ослепленный вспышкой, туго соображающий медведь потянулся к ближайшему светлому пятну – Уверенный, что спасет нас обоих и прослывет героем потянулся лапищи к зависшему рядом шарику. «Сева!» Огромный и наивный, как ребенок. Добрый и заботливый, угощающий шоколадками и защищающий меня от стервозина эмпата. «Пока что стоит здесь передо мной, живой и теплый. Что случится, если он коснется молнии?» «Жаркое!» Уверенно ответили мне. «Знаете, это чувство, когда сидишь на самом верху высоченной карусели, а где-то в ее железном пузе тикает и скребется. Точно так же в моем паникующем мозгу отсчитывались мгновения. Нет, не мгновения, доли, крошечные кусочки времени, за которые мелькают, не успевая оформиться в слова-мысли. Хорошо, что у нас с ведьмой одна голова на двоих. Нам не нужны слова, чтобы понять друг друга. Быть может, такой собеседник куда менее страшное проклятие, чем казалось». «Спаси его!» «Ты плохо на меня влияешь, малышка. Я становлюсь слишком доброй с тобой». Наверняка любая девчонка, перечитавшая уйму комиксов золотого века, мечтала сделать это. Но повезло только мне. Так и не дождавшись укуса радиоактивного паука, я выбросила вперед руки, сильно сгибая их в запястьях. Растянутая пару дней назад оказалась категорически против, но кто его спрашивает?» Губы шевельнулись, воспроизводя заклинание, которого никогда и не знали, и магия стала продолжением вен, вырвалась невидимым лассо, оплела, запутала, раскрутила и ударила о стену потусторонне сияющий шар. Шкаф не выдержал знакомства и развалился на крохотные щепки, похоронив под собой молнию, позарившуюся на жизнь и здоровье моего друга. «Кажется, пора заиметь крутую фразочку на такой случай». Я опустилась на край алтаря, чтобы дрожащие коленки не портили впечатление от схватки. «Как насчет «мамочки, вот это мы накосячили». «Мамочки, вот это мы накосячили!» Опередил меня семён часто моргая и освещая телефоном поле битвы. Это мог быть отличный день. Да, подвала было жаль, но в конце концов любой частный дом периодически требует ремонта. А нашим мужчинам не повредит лишний раз побегать туда-сюда по лестнице, разгребая осколки камня и доски. Даже Сёму, наскоро подлеченного зельями, припахали. Лина искосо недоуменно поглядывала на меня, но задавать вопросы считала ниже своего достоинства, чем несказанно меня радовала. А я могла позволить себе увеличить громкость геройской музыки в наушниках и машинально копировать информацию из запросов на путешествия в бланке». «Это мог быть отличный день!» «Если бы вечером не явился Кирилл!» «Ты!» Он нашел меня взглядом колючих холодных глаз, от которого захотелось закутаться в плед и спрятаться под кровать. «После работы останешься. Надо поговорить». «Мамочки, вот это мы накосячили!» прошептала я, осознав, насколько влипла.